Если нет ни знаний, ни распознавания. В нашем столетии воплотилось особенно много прирожденных, черных магов. Чудеса еще никого не сделали умнее. Почему бесы просили Иисуса, чтобы он не высылал их из страны той? Святая вода бывает только в руках святого, а запах ладана может не только отгонять, но и привлекать нечисть. Несколько советов о том, как помочь одержимому. Дополнение к предыдущему. Нет ли лишнего билетика на шабаш ведьм? В журнале «Люцифер», что в переводе с латинского означает «светоносец», издаваемом Елены Петровной Блаватской в 1887-1891 годах в статье «Благотворное влияние гласности» Елена Петровна пишет «В нашем столетии воплотилось особенно много прирожденных черных магов, то есть тех, в ком внутренне присущая склонность козлу сочетается с высокоразвитыми способностями к медиумистике». Из того, что уже узнали, Можно ли сделать вывод, может или не может настоящий экзорсист, зная обо всех опасностях изгнания, согласиться на одновременное изгнание одержателей не из одного человека, а сразу из нескольких десятков, а то и из нескольких сотен одержимых? А ведь такое в уходящей расе наблюдалось не так уж и редко, и люди шли на такое мероприятие с надеждой, что получат помощь, И в Кишиневе, где я жила в ту пору, после развала СССР, также бывало похожее и в концертных залах, и в церквах, и в монастырях. Где-то в начале 90-х годов афиши, расклеенные по всему городу, оповещали о приезде знаменитой, как писалось, белой колдуньи, экстрасенса и изгонятельницы бесов из Киева. Никто не сказал людям, что изгнание производится не только без всякого, тем более такого массового оглашения. Изгонятель даже в мыслях не должен держать мысль об одержателях, потому что те чрезвычайно чутки к мыслям и могут учинять многие неприятные и опасные вещи». Но невежество людей ужасающее. Народ, завороженный афишами, валил на белую колдунью, изгонявшую бесов, валом. Очень дорогие билеты на представление нечистой силы были раскуплены мгновенно. На концертную сцену выходила модно одетая средних лет женщина, и, изображая из себя смиренную монашенку, начинала шабаш, Она вовсе не изгоняла бесов, как думали люди. Да ей нужно-то было совсем другое. «Белая колдунья», а эти слова также совместимы, как «светоносная тьма», как и задумано было ею, вызывала одержателей всех мастей через людей в зал, И вот тут-то начиналось настоящее объяснение нечисти. В результате среди тысячи зрителей масса людей начинала хрюкать, рычать, зеленеть и корчиться. Хрюкала и лаяла это нечисти, корщились одержимые, до сих пор, пока не заканчивалось время аренды. Оплаченный шабаш белой колдуньи, а точнее черного мага в юбке или просто ведьмы, прекращался к явному неудовольствию лярв. А люди расходились по домам, перепуганные, смущенные, растерянные и многие зараженные. Людям еще не зараженным, но слабовольным или просто ослабленным следовало бы знать, что на подобные шабаши ведьм, также и на фильмы ужасов, а также в злачные места и в заведения, где играют на деньги и тому подобное ходить особенно опасно. Если вспомним слова Елены Рерих, сказанные ей в 30-е годы двадцатого столетия о том, что в человечестве воплощаются миллионы двуногих, уже не имеющих человеческой души, а многие люди находятся под тем или иным воздействием тьмы, то станет понятно. Откуда эти толпы, которые валом валят к изгонятелям бесов? Теперь предлагается маленькая заметка из газеты «Вечерний Кишинев». Затем две записки, полученные пишущей эти строки, которые с 1989 по 2001 годы поначалу еженедельно, затем два раза в месяц, Читала лекции о сокровенном учении Шамбалы для общественности Молдавской столицы. Лекция, о которой речь относится к 1994 году, и проходила она в Большом зале Национальной филармонии. Записки были от слушателей, и газетная заметка, и записки из зала об экзорсистах в рясах, то есть о священниках. Безусловно, как среди светских людей есть редчайшие экзорсисты, так встречаются эти знающие, волевые и, главное, чистые люди и среди служителей церкви, и в монастырских обителях. Но газетная заметка и записки, к сожалению, были совсем иного характера, и читатель сам в этом убедится. Вечерний Кишинев 21 мая 1994 года опубликовал следующее письмо своей читательницы. «Часто хожу молиться и очищать душу от мирской суеты в Чуфлинскую церковь. Но с недавних пор отец Г. стал изгонять бесов из тела больных, и там вместо богослужения слышишь истерические крики, Вопли столпотворения. Многие приходят сюда как на церковное представление. Служители Бога этим отвергают от себя тех, кто приходит в церковь поклониться Господу, обрести душевный покой, исполниться благодати, а помощь людям, одержимым бесами, лучше оказывать, в другое время и в другом месте. А вот записка. Она о той же церкви, а мы получаем возможность сравнить мнения разных людей. В Чуфлинской церкви, бывший Троицкий собор, происходит нечто, подобное Леушенскому изгнанию бесов. Об этом будет следующая записка ЛД. Каждую неделю по определенным дням туда приводят одержимых, и в домике, прилегающем к церкви, священник производит изгнание бесов. Во время изгнания все остальные одержимые стоят снаружи и издают дикие вопли, катаются по земле, селяя ужас в людей. Вопрос. Допустимо ли столь массовое изгнание бесов, когда столько одержимых собираются в одном месте? Евчук Вика, 17 лет. Следующая записка дает представление, как происходило изгнание бесов в районе Леушен. Обратите особое внимание, как ведет себя экзорсист-священник. «В Молдавии, в сторону Леушен, есть монастырь, где изгоняют бесов. Не зная этого, я оказалась в страшном Средневековье. Там собираются десятки одержимых и ненормальных от рождения». Поп их собирает на полянке, они расстилают покрывало и начинают ругаться, рыкать. Он читает молитву, обливает святой водой и кадит ладаном. Привечание. По поводу воды, которая и в самом деле может быть благотворной, и ладана, который в самом деле может быть, как и другие охранительные ароматы, средством, отгоняющим низкие астральные сущности – пишущая эти строки кое-что отыскала у Парацельса. А этому великому посвященному были известны сокровенные, оккультные, как говорилось в его время, свойства и воды, и растений, неведомые ни современным химикам и физикам, ни ботаникам, ни священнослужителям. Разъяснения будут приведены чуть дальше, и тогда мы, быть может, поймем, что... Так называемая святая вода и окуривание ладаном далеко не всегда дают то, что могли бы дать защиту от темных сил. Конец примечания. Они вопят, грозят ему, поп входит в раж и начинает ругаться матом, потом берет массивный крест и бьет по голове одержимых. Сплошное истязание. Потом одну женщину объявил главной ведьмой и приказал ее убить, и вся толпа кинулась на нее. Как она убежала? Это фантастика. Но это настолько чудовищно, что не укладывается в голове, и люди приходят к нему, и священники, говоря, что пекутся о душах людей, позволяют доводить людей до такого состояния. Это не вопрос». Просто хотелось рассказать, что такое происходит в наше время. Я предложила автору этой записки, если она пожелает, выступить на следующей лекции перед сотнями слушателей и рассказать подробнее то, что она кратко написала в записке. Она согласилась. И надо сказать, что рассказ очевидицы буквально потряс людей, ведь большинство даже не подозревали, что такое может быть. Примечание. О нечто подобном могут рассказать и в любом уголке России подобные случаи и не редкость. Это неприятная правда и для церковного руководства, и для всего церковного сословия, но это правда. Как и многое другое не менее нелицеприятное о церковных иерархах и менее высоких служителях, о чем узнавали советские люди в самом начале Горбачевской эпохи гласности. Конец примечания. Парацельс. В нечистых руках запах ладана может скорее привлечь, нежели изгнать злых духов. Некоторые люди верят, что злых духов можно изгнать святою водою или курением Ладана, однако не может существовать настоящей святой воды, пока не нашлось человека, который столь свят, что может сообщить воде, сверхъестественную силу, и запах Ладана может скорее привлечь, нежели изгнать злых духов. Ибо их притягивает то, что привлекательно для чувств, и если мы желаем избавиться от них, то было бы более разумным применить для этой цели ароматические вещества, их отпугивающие. В полной мере действенной против всех злых духов силой является воля. Если мы возлюбили источник добра всем сердцем, умом и чувствами, мы можем быть уверены в том, что никогда не подпадем под власть зла. Церковные же обряды будь то кропление водой, курение фимиама или пение заклинаний, суть плод тщеславия духовенства и следовательно, проистекают из источника зла. Изначально церемонии призваны были дать внешнее проявление совершающемуся внутри, но там, где отсутствует способность к внутреннему действу, церемонии не принесут пользы разве что привлекут злых духов, которые, верно, посмеются над нашей глупостью. Де философия оккульта. Елена Блавацкая. Борьба за свободу должна вестись самим больным. Елена Петровна Блавацкая не раз подчеркивала, что тот, кто берется изгонять одержателя, должен быть нравственно чистым и физически здоровым Человеком. Он должен полностью управлять своей волей и, разумеется, знать до тонкостей природу одержимости, иначе все его усилия не принесут ничего, кроме зла. Но, подчеркивала Блаватская, борьба за свободу при всем том должна вестись самим больным, должна пробудиться его собственная сила воли, он должен изгнать яд из своего организма. Дюйм за дюймом он должен отвоевать обратно потерянную землю. Он должен осознать, что это вопрос жизни и смерти, спасения или гибели, и бороться за победу, подобно тому, кто делает последнюю героическую попытку спасти свою жизнь». Его диета должна быть самой простой. Он не должен есть животную пищу, не должен прикасаться к чему-либо стимулирующему или попадать в какую-нибудь компанию, где есть хотя бы малейшая возможность для появления нечистых мыслей. Он должен оставаться в одиночестве минимально, но его компаньоны должны быть выбраны исключительно тщательным образом. Он должен делать упражнения – быть много на свежем воздухе и использовать для очага дрова, а не уголь. Примечание. Елена Петровна Блаватская. Карма судьбы. Издательство АСТ, Москва, 1994 год, страница 382. Здесь также можно добавить следующее. Для тех, кто отважно борется с одержателем, напрягая всю свою волю, очень полезны путешествия и перемена места жительства. Частые переезды с места на место вообще полезны при борьбе с темными нападениями. А держатели, как правило, привязаны к местности, к определенному народу, стране. Это мы видим и в Евангелии от Марка В эпизоде с изгнанием легиона бесов из одного одержимого разве читающие не обратили внимания на слова бесов-элементариев, обратившихся к Иисусу с просьбой, и о чем же просили одержатели? О том, чтобы Иисус разрешил им остаться в той стране и в том народе, где им было привольно. В Евангелии так и сказано – и много просили, чтобы не высылал из страны той. Строки из Агни-йоги В текущие дни неслыхано много одержимых. Поверх всего озабочивает меня неравновесие мира, одержание развивается и угрожает безумием. Многие страны управляются безумцами в полном смысле слова. Явление массового одержания не повторялось раньше. Непонятно, отчего ученые не обращают внимания на такое бедствие. Люди создают миллионы убийств. Неужели никто не подумает, что это есть рассадник одержания? Мир Огненный, вторая часть, параграф 223.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 Мир Огненный, третья часть, параграф 467. Некоторые утверждают, что при одержании здоровья не только не ухудшается, но даже улучшается. Примечание, именно это утверждают занимающиеся хатха-йогой. Большое заблуждение, только напряжение нервное дает кажущееся здоровье. Но вторжение чужой психической энергии непременно откроет вход разным заразам. Скажем определенно. Одержание есть не только заболевание психическое, но и явление заразы всего организма. Многие эпидемии имеют в основании одержание. Две психические энергии не могут долго жить вместе. Может быть периодические ослабление одержания. Такой метод применяется одержателями, если они дорожат жертвой. АУМ, параграф 305. Устремление к высшему миру есть лучшее средство против одержания. Возвышенные мысли не только влияют на нервное вещество, но и очищают кровь. Опыты над составом крови в зависимости от мышления очень показательны. Там же параграф 306. Известно, что каждое злое действие должно быть изжито, но вас спросят, как происходит справедливость над одержимыми. Кто понесет следствие – одержимый или одержатель? Кто может разделить, где воля одержателя и заложенная воля в самом одержимом? Одержание происходит, лишь когда доступ открыт, мало того – до одержания уже зло, шепчет и подготовляет слабый дух, у нуждающихся во зле появляются и привлеченные ими сущности, карма одержимых тишка. Там же параграф 368. Более половины людей одержимы, оставшиеся же в большинстве случаев находятся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 Указывается, бодрствуйте духом, ибо много глаз злобных следит за каждым движением вашим, выискивая слабые места, чтобы через них уязвить. Грани огни йоги 1 июль 27. Примечание. Архат, рахат, с языка народа пали, буквально озаренный. Это человек, Прошедший или еще проходящий, многие ступени испытания, но уже полностью свободны от власти ниши природы. Он приобрел под руководством великого учителя сокровенные знания, раскрыл высшие психические силы. Буддисты всех стран слово «архат» употребляют вместо слова «махатма» – «великая душа». Архат и Махатма одно и то же. Это не звание и не титул. Эти слова означают особое состояние сознания. Высшее, чего может достичь человек, планеты Земля. Махатмы – это также общее имя всех великих учителей света, стражей истины. Это понятие не может быть осознанно при помощи умственных усилий. Пока сам человек не перейдет состояние архата-махатмы, он не в силах постичь. Что это такое? Как сказано, есть много ступеней подъема к высотам духа. Махатма-архат высшей ступени – Это человек, закончивший или заканчивающий человеческую эволюцию и достигший предела умственного и духовного развития для человека Земли. Выше человек уже не будет называться человеком, гомо-сапиенсом. Его ждет следующая эволюционная ступень – сверхчеловеческая, богочеловеческая. В Индии самые древние, самые мудрые старшие махатмы высочайшей степени посвящения еще назывались Риши, Махариши. Николай Рерих был архатом Махариши, великим святым, так знали его в Индии, так написали на камне, установленном на месте его кремации в долине Кулу. Женский эквивалент архата Махатмы Тара. Елена Рерих была. That's I... В Индии в последние два века слова архат и махатма, здесь мы написали эти слова с маленькой буквы, могли применяться каждому духовному учителю или высокому йогу. Но при всех заслугах и благородстве этих махатм-архатов, всех их, конечно же, нельзя относить к великому гималайскому белому братству, общине великих учителей, хотя, конечно же, некоторые могут быть земными сотрудниками Шамбалы. Тоже можно было бы сказать и о членах различных древних тайных братств, известных в истории как-то розенкрейцеры, или более древние тамплиеры, или еще более древние масоны. Конечно же, эти братства в разных странах имели точки соприкосновения с духовным центром планеты, гималайским Великим Белым Братством, но то были лишь… Тропинки, по которым во внешнем мире ходили махатмы. Все эти древние тайные общества имели прекрасные цели, и у них нет и не может быть ничего общего с теми суррогатами и опасными перевертышами, которые в 20 и в начале 21-го века носили названия, например, масонских лож с разными индексами, которые были отнюдь не от света но за названием которых скрывались тайные и враждебные человечеству организации, которые расставляли свои силки не для поимки рядовых членов общества, но именно власть придержащих, а также людей, обладавших большим капиталом. Конец примечания. Текст в рамке. Великий учитель Илларион. Учение храма, вторая часть, наставление 224. Материалист или скептически настроенный исследователь оккультных наук, возможно, будет отрицать или даже поднимет насмех утверждение о том, что исследование психических феноменов и медиумизм таят в себе огромные опасности, тогда... Как для того, кто знает, эти опасности просто ужасающие. Конец текста в рамке.